«Тридцать четыре. Ларкин, 2010. Я сидела перед туалетным столиком в спальне и крутила в руках коробку из-под сигар, открывая и закрывая потайное отделение. Два ногтя уже сломались, третий на подходе. Жёлтое платье лежало на полу, словно лужа лунного сияния. Беспощадно напоминаю, что я так и не научилась видеть вещи в истинном свете». На цепочке поблескивали золотые подвески, насмехаясь над моей неспособностью разобраться, кто я на самом деле. Всю свою юность я видела лишь то, что было мне приятно, и верила всему, что говорила Сиси. -Си. Беннет и Мэйбри поддерживали мои иллюзии, и я не сомневалась, то, что я вижу, истинная правда. До того дня на лодке, когда с меня сорвали розовые очки. Я сбежала, потому что не видела для себя другого выбора, Мне до смерти не хотелось заново переживать унижения каждый раз, встречая знакомых по школе. Кроме того, я потеряла двух лучших друзей. Нужно было начать с чистого листа и обрести свой путь, без незаслуженных похвал и непомерных поощрений. Мне это удалось. Я кончила колледж с отличием, стала неплохим специалистом в своей области, оздоровила дух и тело. Появилась надежда, что я, наконец, оставила прошлое в прошлом, избавилась от навязчивой необходимости получать похвалы и больше не нуждаюсь во внимании и одобрении человека, который не заслуживает ни того, ни другого. Мне казалось, я изменилась. Иногда мы считаем, что изменились, но на самом деле просто стали теми, кто мы есть, сказала Мэйбри. Она не права. Некоторые люди слишком глупы и ничтожны, чтобы меняться и расти. Кое-кому из нас суждено до конца дней своих наступать на одни и те же грабли. Первые восемнадцать лет я провела в выдуманном мире. Возможно, мне так и не удастся собраться силами и взглянуть в лицо правде. Я посмотрела в зеркало и увидела Маргарет во время ее поездки с подругами в Мертл-Бич. Эта женщина стала для меня загадкой. Ее история недосказанной или намеренно скрытой. Моя мать, ее дочь, лежит в коме, из которой, скорее всего, уже не выйдет. Какое разочарование они должны испытывать, глядя на меня, их единственную наследницу. Я надеялась вернуться в Джорджтаун под звуки фанфар, обновленная и повзрослевшая. Мне хотелось доказать таким, как Джексон Портер. Я кое-что собой представляю. Я достойна восхищения, а не насмешек. Теперь я не хуже его. Конечно, если бы я действительно повзрослела, то давно бы поняла. Джексон мне не ровня. Но вот в чём штука. Сколько бы тебе ни говорили, что ты ведёшь себя по-идиотски, пока сам не поймёшь, всё бестолку. Я закрыла глаза, снова переживая стыд и унижение за прошлый вечер. Джексон целовал меня, а я оттолкнула его. Беннет вытащил из машины, а Мэйбри застегнула мне молнию на платье и крепко обняла. Словно я ребёнок, нуждающийся в защите. Мне на глаза попался чемодан. Настало время уезжать. Заеду в больницу, в последний раз навещу маму и оттуда в аэропорт. Сяду на первый же рейс до Нью-Йорка. Если на состояние изменится, я вернусь. Но больше оставаться здесь не могу. После того, что наговорил Джексон, у меня не хватит духу посмотреть в глаза Мэйбри и Беннету. Что они теперь думают обо мне? Я добровольно пошла с ним, невзирая на их предупреждение. Да, я опять убегаю. Хоть это у меня получается хорошо. Зажужжал мобильник. Восемь пропущенных звонков от Беннета. Прямо сейчас он оставляет мне голосовое сообщение. Я не стала брать трубку. Каждый раз, видя его имя на экране, я вспоминала его лицо, когда сказала ему, что все слова Джексона – чистая правда. Уже переворачивая телефон экраном вниз, я заметила в списке пропущенных незнакомый номер с кодом 843. Вызов был сделан, когда мы с Мэйбри собирались на вечеринку. Кажется, с тех пор миновало тысячи лет. Звонивший оставил голосовое сообщение. Понимая, что всё равно не усну, я нажала на кнопку и прослушала автоответчик. «Привет, Ларкин. Это Гэбриэл. Я переставлял в кафе мебель и отодвинул столы и стулья рядом с фреской твоей мамы. Мне удалось хорошенько рассмотреть все детали. Кажется, в прошлый раз мы с тобой кое-что пропустили. В окне первого этажа нарисован мужчина. У него за спиной пылает огонь. Но что самое важное? Похоже, он несёт ребёнка». «Я подумал, тебе будет интересно об этом узнать. Может, зайдёшь взглянуть своими глазами? Тебя ждёт стаканчик замороженного йогурта от заведения». Я ещё раз прослушала запись, положила телефон на туалетный столик и попыталась припомнить фреску. Две женщины в окне наверху. Одна внизу. По словам Гэбриэла, в доме есть ещё мужчина. Он несёт ребёнка. На картине, которую мама нарисовала у меня в спальне, В небе летают четыре ласточки, и у каждой в клюве лента, как будто послание, тонкое место. Я направилась в ванну, чтобы принять душ и переодеться. Однако моё внимание привлёк будильник у кровати. Первый час ночи. Такое ощущение, что с тех пор, как я ушла отсюда в 6.30, пролетела целая жизнь. Я уселась на постели. Кафе Гэбриэла закрыто, посетителей в больницу не пускают. «Видимо, придётся лечь спать». Раздался знакомый стук в окно. «Беннет, первое моё побуждение — притвориться спящей». «Правда, Беннет наверняка заметил включённую лампу. Он последний или предпоследний, кого я хочу сейчас видеть?» «Ума не приложу, что ему понадобилось. Когда мы расстались по его лицу, всё было ясно». Стук повторился, на сей раз громче, будто Беннет швырнул камушек побольше». «Ещё окно мне разобьёт». Я неохотно высунула наружу, погрузившись во влажный ночной воздух. Сиси оставила свет на заднем крыльце включённым, и я легко распознала высокую фигуру Беннета. «Я тебя разбудил?» – спросил он. Я закатила глаза, хоть он и не мог меня видеть. После всего, что произошло, я совсем не это ожидала услышать. «Нет, не разбудил. Просто случайно подошла к окну». «Забавно», — сказал он. «Хотел убедиться, что с тобой всё в порядке». Как-то необычно он произносит слова, будто у него носок во рту. «Ты что, выпил?» Беннет отступил в круг света от фонаря и взглянул на меня. «Нет. Хотя, наверное, выпить стоит». «Правда, от спиртного губы будет щипать. Облокотившись о подоконник, я высунулась подальше и хорошенько пригляделась. На лице Беннета темнели синяки. Губы распухли, один глаз полностью закрылся. Я вздрогнула от неожиданности и ударилась с головой о поднятое стекло. «О, Господи! Что с тобой стряслось?» Впрочем, можно догадаться. Итак, «Это ещё ничего. Поглядела бы ты, как я его отделал». «Не уходи», — велела я. «Принесу лёд». Я поспешно вернулась в комнату, снова ударившись головой о стекло. Спустилась в кухню, взяла полотенце и миску льда из морозилки и вышла на заднее крыльцо, едва не навернувшись о дорожку в прихожей. Беннет сидел на ступенях. Я присела рядом с ним, завернула лёд в полотенце и поднесла к его лицу, не зная, с чего начать. «Приложи к глазу», — подсказал он. Я осторожно приложила лёд к распухшему глазу. Беннет скривился. «Полегче!» Он забрал у меня полотенце со льдом, а я принялась осматривать его лицо. «Ты будто под поезд попал». «Поверь, Джексону гораздо хуже». «Он в больнице?» «Если бы мне не помешали, точно бы уехал на скорой». «Там был кто-то ещё?» Беннет ухитрился принять смущенный вид, даже с распухшими губами и синяком под глазом. «Рассказывай!» – потребовала я, хотя уже догадывалась, что он скажет. «Какая-то девушка из его офиса». Она была с ним, когда я пришёл. «Вот ведь подонок!» Так я ему и сказал, только использовал выражение покрепче. Потому и нападал напоследок. Наверное, нос сломал. «Вот и хорошо!» Я ещё раз внимательно оглядела Беннета. Синяки даже добавили ему привлекательности. «Но зачем? Ты уходил такой злой на меня, у тебя на лице было написано отвращение. Я боялась, ты больше не захочешь со мной разговаривать». Он широко раскрыл здоровый глаз от недоумения. «Да, я злился. Только ты тут ни при чём. За что мне на тебя злиться, Ларкин? Ты всегда была бесстрашной и свободной духом. Такой оригинальный и самобытный. Помнишь тот конкурс талантов?» «Пожалуйста, не надо». Беннет улыбнулся и тут же скривился от боли. «После того, что сказал Джексон, я разозлился на самого себя. Все были в курсе происходящего, кроме меня». Наверное, я витал в облаках и прослушал. А может, ребята понимали, что я этого не допущу, поэтому ничего мне не сказали. Нужно было сразу выбить из Джексона всё дерьмо. Может, мне удалось бы уберечь тебя от того, что случилось сегодня? Может, мне удалось бы уберечь тебя и тогда? Будь я более внимательным. Прости меня. Понимаю, уже слишком поздно, но... Мне очень жаль, и я прошу у тебя прощения. У меня в груди потеплело. Сердце как будто увеличилось, раздвигая ребра, мешая дышать. Я осторожно взяла Беннета за руку, стараясь не трогать разбитые костяшки, и поцеловала её. «Спасибо. Понимаю, этого недостаточно, но я очень очень тебе благодарна». Он глянул на меня здоровым глазом, и моё сердце затрепетало. «Это же Беннет, друг детства, парень, устраивавший овации на каждом моём выступлении». Он назвал меня бесстрашной, свободной духом, оригинальной. Похоже, впервые в жизни я сама готова в это поверить. Я прижалась лбом к его плечу. Вдохнула знакомый, но в то же время такой притягательный запах. Я понятия не имела, что всё это было наспор. Если бы знала, никогда бы не пошла с ним снова. Даже моя глупость имеет пределы. Беннет улыбнулся. «Ларкин!» М? Знаю, ты не любишь вспоминать тот конкурс талантов, но я хочу открыть одну тайну, которая, может быть, заставит тебя изменить мнение. Какую? В тот вечер я понял, что влюбился по уши и до сих пор люблю тебя. Я открыла рот, чтобы ответить или вздохнуть, или то и другое, однако мне удалось выдавить только жалкое «Ой!» На крыльцо выглянула Сиси в клетчатом дедушкином халате и старомодных бегудях, закрепленных заколками-невидимками. По ее мнению, эти неудобные штуки работают лучше, чем электрические плойки и прочие хитроумные приспособления, придуманные человечеством за последние сорок лет. «Я услышала голоса», — тут она разглядела Беннета. «Ничего себе! Заходи-ка в дом!» В коридоре появилась Бити, и пожилые дамы принялись суетиться вокруг Беннета. Сиси наполнила миску тёплой водой, а бити усадила его за кухонный стол. «Какой ты красавчик!» – подмигнула она ему. «Мне нравится твой брутальный вид. Надо полагать, это Джексон?» Беннет кивнул. «Хорошо. Надеюсь, он выглядит ещё хуже. А если нет, я пойду и отделаю его сумочкой». Сиси села на кухонный табурет и обмакнула полотенце в воду. «Похоже, Джексон вовсе не такой славный парень, как я предполагала». Битти расхохоталась, но тут же закашлялась и похлопала Беннета по разбитой руке. «Нет, Сиси, он определённо не славный парень», — признала я. «В таком случае я рада, что этот молодой человек помог тебе во всём разобраться», — поджав губы, кивнула она. Я взглянула на Беннета. Он смотрел на меня одним глазом и улыбался. При воспоминании о его признании мои щёки запылали. В тот вечер я понял, что влюбился по уши, и до сих пор люблю тебя. Я поспешно отвернулась, делая вид, будто размешиваю мыло в миске. Почему я ничего не знала о его чувствах? Наверное, из-за Джексона, а ещё из-за беспросветной тупости, которой страдаю с раннего детства. Я получила голосовое сообщение от Гэбриэла, выпалила я, чтобы сменить тему, по поводу маминой фрески. Битти выпрямилась, а си, си принялась сосредоточенно искать пластыри в аптечке. Помните, мама любила прятать мелкие детали в своих картинах? У Гэбрила в кафе тоже есть секретные изображение. Я видела его. Вы втроём с бабушкой сидите под древом желаний. Полагаю, это как-то связано с фреской в моей спальне. Там нарисовано четыре ласточки с лентами в клювах, порхающие над караумором. Четыре? переспросила Битти, подёргивая пальцем, как будто в поисках сигареты. Что Айви имела в виду? Гэбрил передвигал мебель и обнаружил кое-что интересное. В доме изображены ещё двое. Мужчина, который несёт ребёнка. Сисси и бити переглянулись, но ничего не сказали. «Таким образом», – произнёс Беннетт, не сводя глаз порозовевшей воды в миске. Айви нарисовала пятерых человек в горящем доме. Трёх женщин, мужчину… И ребёнка. Мы знаем, что Маргарет и Сиси были в Кару море во время пожара. Наверное, две женщины – это они. У одной – рыжие волосы. Я взглянула на Бити. Её пальцы по-прежнему нервно подёргивались, хотя на лице застыло невозмутимое выражение. «Мужчина должно быть пожарный», – предположила она. Я покачала головой. «Нет». Когда приехали пожарные – Мама и Сиси уже находились на улице. Может, дедушка? Он был в больнице, уверенно заявила Сиси. Твой дедушка позвонил мне и сказал, что он останется на дежурстве, пока ураган не утихнет. Он искал Маргарет и Айви. Понимаешь, Маргарет должна была забрать Айви и уехать с ней в Агасту. Но она не уехала? Нет. Сиси опустила полотенце в миску, взяла у то лёд, который тот всё время держал под глазом. И высыпала его в раковину. Она сказала ей, будет спокойнее в Кароу-Море. Дом простоял 200 лет и выдержал множество бурь. Но не пожар, вставила Бити. Допустим, остальные двое, Бити и дедушка. Но почему мама нарисовала их внутри дома, если их там не было? Я рассеянно теребила сломанный ноготь. Вот придет она в себя, и мы спросим, сказала Сиси, -Си, включая воду. Однако даже её оптимизм угас, как и наша надежда на то, что мама очнётся. Я продолжала остервенело дёргать сломанный ноготь, словно пытаясь попасть в такт мечущимся мыслям. Когда я была в Каруморе, то вытащила из дупла две ленты. Обе новенькие, поэтому я решила, что их туда положила мама. На одной написано маминым почерком. «Я скучаю по тебе. Жаль, у меня не было возможности узнать тебя». Наверняка она имела в виду Маргарет. Никто не проронил ни слова. «А что на второй?» — наконец спросил Беннет. «Там сказано «Прости меня». На первой ленте написано маркером, а на этой — краской. Поэтому невозможно определить, кто писал. Один человек или разные люди. Подождите, сейчас принесу. Я хотела встать, но Сиси -Си удержала меня за руку. «Давайте поговорим об этом утром». Нам всем нужно отдохнуть. Я с ног валюсь от усталости. «Беннет, можешь переночевать на диване? Сейчас принесу тебе ещё льда». «Нет!» – почти выкрикнула я. Меня переполняли эмоции. «Не могу больше ждать. Я и так слишком долго, безучастно наблюдала за собственной жизнью». «Сейчас вернусь!» Я вбежала в спальню и рывком открыла ящик комода. От резкого движения коробка для сигар едва не свалилась на пол. Я сунула её в ящик, схватила ленты и вернулась на кухню. «Видите?» Я разложила их на столе и вгляделась в надписи. «Определённо, почерк не одинаковый. Буквы написаны совершенно по-разному». Беннет разгладил одну из лент. Я взглянула на его ободранные костяшки, и у меня сжалось сердце. Я невольно прижала руку к груди. «Дело важное. Нельзя отвлекаться». «Да, это точно писали два разных человека», – задумчиво произнёс Беннет. Я взглянула на Битти, потом на Сиси. -Си. «Допустим, мама написала первую ленту. Тогда кто написал вторую? Кто просит прощения?» «Например, тот, кто ухаживает за домиками для ласточек», – предположил Беннет. «Вряд ли, – думается мне, – за домиками присматривала мама». Наверное, она знала легенду о том, что Карумор будет стоять, пока рядом живут ласточки. Я помотала головой, стараясь думать не о хрупкой женщине, лежащей на больничной койке, а о маленькой девочке, прожившей первые два года жизни в Каруморе. Дом — ее единственная связь с матерью, которую она едва помнит. В кухне было тихо, как в склепе. Пожилые дамы упорно не смотрели друг на друга. Пальцы Бити все так же подёргивались. Я умирала от усталости, как и остальные. Нужно поспать, но мозг не желал успокаиваться. Этим вечером мне пришлось многое узнать о себе, и теперь я должна наверстать двадцать семь лет неведения. — Прекрати, пожалуйста, — попросила Битти, указывая на сломанный ноготь, который я по-прежнему дёргала туда-сюда. — Извини, — я сложила руки на коленях. — сломала сигарную коробку я застыла вспомнив слова гебрела мама расписывала эту коробку и обнаружила там под тайное дно а совсем недавно пришла в кафе и добавила в картину какие-то детали в памяти всплыла фраза из электронного письма которое она так и не отправила мне нужно рассказать тебе нечто важное про кара и пожар я не могу поделиться этим ни с си сиси ни с бити только с тобой Я вскочила, едва не опрокинув стул. Беннет поймал его, поморщился от резкого движения. Моё сердце снова сжалось, но я не могла отдать волю чувствам. Нельзя отвлекаться, чтобы не спугнуть озарение. Кажется, я знаю, где фотография, которую мама хотела мне показать. Я выбежала во двор. Бити, Сиси и Беннет последовали за мной. Я распахнула дверь в гараж и зажгла там все лампы. Светили они тускло и в углах было темно. Ящики стола, прислонённые к стене, отбрасывали зловещие тени. В центре стоял дедушкин письменный стол с тонкими изогнутыми ножками, похожий на притаившегося паука. Я опустилась на пол перед столом. Надо было взять фонарик. Словно прочитав мои мысли, Беннет достал из заднего кармана брюк iPhone и, присев на корточки, посветил в тёмное пространство, где обычно находился стул. Спасибо, Сколько раз он оказывался рядом и, как по волшебству, протягивал именно то, что нужно. Беннет был совсем близко. Я наклонилась к нему и легонько поцеловала распухшие губы. Несмотря на боевые ранения, он притянул меня к себе и поцеловал по-настоящему. В голове словно взорвался фейерверк, и я забыла обо всём. Как жаль, что мы не одни. Я потрясённо взглянула на него Руки и ноги будто превратились в желе. Дыхание участилось. «Было больно, но оно того стоило», — подмигнул Беннет. «Обещай, что поцелуешь меня ещё раз». «Возможно», — хрипло ответила я и, откашлявшись, повернулась к столу. «У сигарной коробки было двойное дно с потайной пружиной. Я провела ладонями по нижней поверхности столешницы, нажимая на все выпуклости. Мама его обнаружила». И это навело её на мысль, что здесь тоже может находиться потайной ящик. Старое дерево отшлифованное на славу. Ни одной занозы. Беннет терпеливо держал фонарик, направляя луч света вслед за моей рукой. «И правда, Ларкин, может, подождём до утра?» — хриплым голосом произнесла Бити. «Утром станет светлее». «Я согласна», — подхватила Сиси. «Я устала, да и ты, наверное, с ног валишься». Я нажала пальцем на маленькую выпуклость в районе второго ящика. Раздался громкий щелчок. «Бинго!» – радостно воскликнул Беннет. Он подсветил фонариком узкую прорезь. Я засунула туда палец, нажала, и панель приоткрылась. Из щели вывалился конверт, по полу рассыпались фотографии. Я увидела снимок, о котором писала мама. «Мы с ней смотрим в камеру. На мне тиара и красные туфельки». По бокам улыбаются Си-Си и Бити. Я внимательно оглядела потайное отделение размером с обуную коробку, замаскированное ложной задней стенкой. Потом перевела взгляд на мамино лицо, на фотографии. Какая-то неуловимая мелочь не давала мне покоя. Беннетт подсветил фонариком в щель. «Там что-то ещё!» – объявил он. «Действительно, внутри находился сложенный в четверо лист бумаги. Я вытащила его наружу. Сверху крупными чёрными буквами было написано «Айви». «Что это?» Сиси подошла поближе. «Адресована маме». Я ещё раз пошарила в тайнике, но там больше ничего не было. Я осторожно встала, сжимая конверт с фотографиями, снимок и письмо. Беннет поддержал меня под локоть. «Давайте вернёмся в дом. Там больше света и можно сесть как следует». Я снова взглянула на снимок. «Хочу кое-что проверить». Оказавшись на кухне, Сиси тут же принялась наливать нам всем сладкий чай. А я направилась в столовую, чтобы найти фотографию двух юношей, изображающих заключённых. Я дважды перелистала альбом, но снимка там не оказалось. Я обошла комнату, предположив, что он просто выпал, и, наконец, заметила белый уголок, высунувшийся из-под ковра рядом с буфетом. «Да, это та самая фотография». У молодых людей одинаковое выражение лица. Совсем как у нас с мамой на снимке, найденном в тайнике. Я взяла с полки свадебную фотографию. Сиси разложила все находки на кухонном столе, поместив в центр письмо, адресованное маме. «Кто его написал?» – спросил Беннет. Я осторожно расправила лист бумаги, однако не успела прочесть подпись. Ахнув, Сиси тяжело опустилась на стул. «Узнаю почерк». Это писал Бойд. Бити взяла её за руку. Я смотрела на двух пожилых женщин, которые всегда были для меня родными. Казалось, я знаю о них всё, но теперь, глядя на их растерянные лица, мне стало ясно: я обнаружила нечто важное, только они пока не готовы открыть правду.